Глава четвёртая. Марина настолько углубилась в зазубривание билетов, что вместо прекрасных принцев и жарких ночей ей снились говорящие конспекты. Правда, один раз ей приснился сам профессор Беликов, преподаватель менеджмента. Он танцевал румбу в одних трусах, стоя на кафедре. Вот тогда Амар поняла, что лучшая — враг хорошего, и решила более не напрягаться, особенно в части дисциплины господина Беликова. Оставалось дать последние экзамены, вот она. Свобода. Беги, лети, плыви. В общем, бездельничай сколько угодно. Девушка с закрытыми глазами стояла у окна. Из ушей торчали наушники, через которые в мозг поступали чудесные мелодии, созданные такими великими композиторами, как Моцарт, Бетховен, Бах. Да-да, она любила классическую музыку. Тем более, та помогала в моменты особой борьбы с нас бдением. И тут неожиданно на неё налетела Настя. «Танцуй, давай!» — выпалила она. Что? Зачем? Март только погрузилась в мысли. Начала было постигать бытие, и тут на тебе. Для тебя письмо и кое-что ещё. Показывай уже. У меня сегодня нет настроения. Мало того, что не выспалась, так ещё и... а махнула она рукой. В общем, не до веселья. Настя же вытащила из большого магазинного пакета пакетик поменьше, подарочный. «Вот, это тебе, мне в деканате передали. Клянусь, не смотрела». Из красивого золотого пакетика, украшенного золотистыми витыми линиями, выглядывал уголок конверта. Марина достала письмо, быстренько раскрыла, и как только глаза пробежались по первым строчкам, настроение её явно пошло в гору. «Это от него» прошептала она и закусила губу. От кого? От Макса с бухочёта. Какой там Макс? Это от Амира. Что? А! -а, -а, -а, -а протянула Настя. Чтай, жену. Имар прочитала. Марина, если вы всё ещё помните меня, то я хотеть встретиться с вами. Увы, но номер вашего телефона стереть мой секретарь, за что я его сильно и долго ругать. Но не суть. В знак обвинения «Я дарю вам этот медальон. Прошу принять его. Буду ждать завтра в 16.00 здесь, у вашего института. С самыми благими намерениями. Амир». «Ух ты! Где медальон?» Настя чуть с головой не залезла в пакет. «Так-так, брысь, любопытная Варвара!» Марина достала из пакета небольшой футляр, обшитый коричневым бархатом. А когда открыла то её выражение лица очень походило на то, какое было у героев кинофильма «Криминальное чтиво», когда они открывали заветный чемодан Марсела Саолиса. Затем она взялась пальцами за цепочку и вытянула украшение из коробочки. То был необычайной красоты золотой медальон, но не такой, какие мы привыкли лицезреть в ювелирных магазинах. Идеально ровные, блестящие, украшенные такими же идеальными камнями. Этот медальон был выполнен вручную. На краях виднелись небольшие углубления, вовсе не было блеска, а восточный орнамент на поверхности медальона и вовсе говорил о том, что вещицы не один десяток лет. Ого! Глаза подруги в этот момент округлились, брови спрятались куда-то под челку. Ничего себе подарки на второй день знакомства! Что говорить? На Востоке умеют удивлять. Марина попыталась сделать вид вполне себе не неудивленной. Однако в душе она отплясывала румбу, прямо как профессор в её сне. На экзамен Мар не просто пошла, а словно полетела на ковре-самолёте. Всё прошло как нельзя лучше. Наконец-то сессия была закрыта. Подруги решили отпраздновать и отправились в здешнее кафе. Они смеялись, веселились, делились планами на каникулы. Но как бы ни старалась Настя вывести Марину на разговор о таинственном арабе, Ни одна попытка не увенчалась успехом. Мара определённо боялась спугнуть удачу, посему предпочла молчать как рыба. Когда девушка вернулась домой, она сразу прошла к себе в комнату и спрятала подаренный медальон в комод, решив ничего не говорить матери. Всё равно родители не одобрят её свидания с Амиром, а подарок, скорее всего, потребуют вернуть. Она же девушка уже взрослая, так что сама будет решать, куда ей ходить и с кем. На удивление, этой ночью спалось Марине как никогда крепко. Снов не снилось, нервы не шалили, дела амурные не тревожили. Проснулась она полная силы энтузиазма, быстренько позавтракала и принялась за нелёгкий труд. А именно, выбор наряда. Почему женщины так много времени тратят на сборы? На самом деле, чтобы одеться, особо мучиться не надо. А вот чтобы выбрать то, во что одеться, это да. Это настоящая дилемма. Борьба с собой, а иногда и целая трагедия. Ведь, как всегда оказывается, надеть ты нечего. Для такого свидания придётся ой как постараться снарядом. Ведь Марине хотелось поразить Амира не просто красотой, но и изяществом, скромностью, благородством. С любым из своих ухажёров девушка особо не переживала. Всегда выбирала что попроще и посексуальнее. Джинсы в облипочку или мини-юбку или короткое платье. В общем, всё, что подчёркивало стройность и без того стройной фигурки. Ну а здесь всё иначе. Марина вытащила из шкафа все свои наряды, выложила в ряд на кровати и сделала такое лицо, будто ей предстоит оценить лучшее произведение искусства из всех представленных. Таким образом, потратив ровно три часа только на выбор, Мар остановилась на платье цвета топлёного молока, Оно было не длинное, не короткое, не имело глубокого декольте, но в то же время отлично выделяло достоинство. Когда образ был завершён, она достала медальон и спрятала его в клатч, затем прошла в коридор. «Марин, ты куда собралась?» — удивилась матушка, наблюдая чьи очарование копошащиеся в прихожей. «На свидание, а что?» «Да ничего. Просто впервые вижу, что ты так одета. Видимо, он тебе действительно нравится. Точно, мам». Усмехнулась Мар. «Скорее всего, провстречаюсь с ним дольше положенных двух месяцев». «Ладно уж, иди. Расскажи потом хотя бы, кто такой, где познакомились». «Да тут рассказывать особо нечего. Парень с третьего курса. Максим». И Марина поспешила к месту встречи. Впервые она с таким воодушевлением и трепетом ехала в институт. Сегодня первый день каникул, так что повода переживать, что их заметят, нет. А он уже ждал. Всё в нём казалось таким необычным, неизведанным. Спокойный, но проникновенный взгляд, уверенные движения, учтивость, уравновешенность. То ли обычные парни, как думала сама Марина, взбалмошные, грубоватые, неромантичные. Теперь для неё существовало две категории мужчин. Точнее, даже не так. Теперь для неё был Амир и остальные мужчины. Мар подошла к нему, И вдруг на неё напало смущение. Впрочем, как всегда. Она мялась, глупо улыбалась и не знала, куда деть взгляд. «Куда вы пожелаете пойти?» Начал Амир. «Не знаю. На ваш вкус». «Хм...» — заулыбался араб. «Я здесь гость, вы хозяйка и предлагаете мне выбор?» «Ладно. Мне советовать хорошие друзья один место. Самарканд, кажется. Никогда там не была. Тогда вперёд!» Амир указал на припаркованную у машину, на водительском сидении которой восседал шофёр. Марк как-то замешкалась. Всё-таки в её одурманенной голове пролетела мысль о собственной безопасности. Но отступать уже поздно, решила она и села в авто. К счастью, водитель привёз их не в какой-нибудь заброшенный дом, а к ресторану восточной кухни. Внутри Самарканда всё было действительно по-восточному. К тому же тихо и уютно. Амир помог Марине снять шубку. Когда же она пристала перед ним без верхней одежды, то араб слегка улыбнулся, его взгляд был именно таким, каким там, в клубе. Вот они сели за стол, официант подал им меню. «Вы надолго в Москве?» — спросила Марина, пытаясь унять внутреннюю дрожь. «Появилась работа здесь, в посольстве, поэтому рассчитывать провести здесь зиму. И как вам у нас? Холодно!» — не без иронии произнёс Амир. «Очень. В моей стране нет снега». Затем он отложил меня в сторону. «Вам понравился медальон?» «Ах, да». Имар достала из сумочки подарок, протянув его Амиру. «Не могу принять, простите. Он замечательный, но...» «Это подарок. Ни к чему не обязывающий. У нас так принято». Марина тогда закусила губу и слегка скривила бровь. А он взял её руку, повернул ладонью вверх и снова вложил в неё медальон. «Не переживайте». У меня нет никаких корыстных мыслей. И к тому же он недорогой, правда? Но тогда порядок. Тут уже засмеялись оба. Они сидели в ресторане около трёх часов. Неловкость прошла, и двое уже приспокойно общались. Как выяснилось, Амир объездил чуть ли не весь мир, говорил на нескольких языках, многое повидал, имел дружественные связи с богатейшими людьми Европы и Запада, придерживался современных прогрессивных взглядов, но в то же время уважал традиции своего народа. Большую часть времени он жил в Швейцарии, на родине появлялся пару раз в год только для того, чтобы проведать семью или поприсутствовать на важных мероприятиях — свадьбы друзей и родственников, рождение детей, дни рождения. А Марина толком ничего и рассказать-то не могла. У него такой багаж опыта, знаний, а она молоденькая студентка, которая живёт обычной, ничем не примечательной жизнью. Амир всё пытался выспросить хоть что-нибудь о ней, но Марк предпочитала говорить о чём угодно, только не о себе. На улице к тому времени стемнело, зажглись фонарные столбы, тихо падал снежок. Марина настолько увлеклась, что совсем забыла о часах. Она впитывала каждое его слово, ловила и запоминала каждый жест. А Амир не спускал с неё глаз. «Ой!» — подскочила мар наконец-то придя в себя. «Мне уже пора!» «Я провожу вас. Не стоит здесь метро, недалеко дойду». «Какой же джентльмен позволит даме блуждать одной в ночи?» «Нет-нет, я подвести вас до дома. Правда, это лишнее». «Я настаиваю», — мягко и уверенно заключила Амир. И Мар сдалась. Ей, конечно, очень не хотелось, чтобы Амир вёз её домой. А вдруг увидит кто. Но к её радости никто и ничего не увидел. Амир даже не вышел из авто, понимая беспокойство своей спутницы. До встречи. Он снова взял её за руку и слегка сжал. Она же кивнула и поспешила домой.